«Я дервиш. У меня есть грубый шерстяной плащ, и этого с меня довольно. Но я берусь рукой за полу твоей щедрости только для того, чтобы ты одел мою совсем голую тень. Тень всюду следует за мной и не имеет ничего, чем прикрыть свое схудавшее тело». Купцы засмеялись. «Ты все шутишь, дервиш. Как же можно одеть твою тень?» Да вот она, стоит перед вами, Эдервиш показал рукой на нищего мальчика Тугана, прислонившегося к стене. Больной купец ударил в ладони. «Гасан!» — сказал он, подошедшим слуге. Проведи этого мальчика в лавку, где продается готовая одежда, и одень его так, как ты одел бы путника, отправляющегося в дальнюю дорогу. Все ему дать. Ты его оденешь сор -та пай с головы до ног и дашь ему все — чкмень, рубашку, шаровары, носки, сапоги, пояс и тюрбан. А ты, пощенный Джихан Гешт, скиталец вселенной, приходи сегодня вечером ко мне. Гасан расскажет тебе, как найти мой дом. Слуга провел Дервиша и смущенного Тугана в лавку, где висели разные одежды. Мужские, женские и детские. И хотя слуган Гассан предлагал выбрать все самое лучшее, Дервиш указал только на то, что прочно и удобно в дороге. Когда Туган вышел из лавки, одетый как сын гурганского жителя, с закрученной вокруг головы синей челмой, Гассан передал Дервишу кожаный кошелек и сказал, «Мой хозяин, Пощенный Махмуд Ялвач приказал передать тебе также эти пять золотых динаров, чтобы ты ни в чем не нуждался в дороге. Кроме того, во дворе хозяина ждет тебя твой осел с седлом. Ты можешь взять его в любое время. Вероятно, ты оказал большую слугу моему хозяину. Он редко бывает щедрым. Вечером Хаджи Рахим посетил купца Махмуд Ялвача. Тот ждал его в красивой беседке, укрывшейся среди большого сада. Когда они выпили чашку золотистого чая, и слуга удалился, купец шепотом спросил, «О каком золотом соколе ты говорил сегодня?» Дервиш достал из складок своего пояса золотую пластинку с вырезанным на ней соколом, и передал Махмуд и Аллачу. Тот порывисто схватил ее и спрятал за пазухой. «Запомни мои слова», — сказал он. «Что бы ни случилось, хотя бы произошел взрыв вселенной, если ты услышишь обо мне, можешь смело прийти в мой дом. Я всегда помогу тебе. Что ты будешь делать в Гургандже?» Завтра я ухожу отсюда в Бухару. Я боюсь оставаться здесь, где над головой всегда занесен меч, не разбирающий, прав или неправ тот, на кого он упадет. Нет, лучше посох странника и далекая дорога.